Глава шестая. Мистер Гарриман? Слушаю. Здесь снова мистер Лё Круа. Скажите ему, что я не принимаю. Да, сэр, но мистер Лё Круа говорит, что он пилот космического корабля. Черт побери, я пилотов не нанимаю. Пошлите его в Скайуэйс. Вместо секретарши на экране вдруг возник незнакомый мужчина. Мистер Гарриман, я Лесли Лё Круа, сменный пилот Шарона. Да будь вы хоть самим архангелом, говори... Как вы сказали? Шарона? Да, Шарона. Мне нужно поговорить с вами. Заходите. Гариман поздоровался с пилотом, предложил сигарету и с интересом глядел его. Шарон транспортная ракета погибшего спутника, была почти настоящим космическим кораблём, а её пилот, погибший при взрыве спутника, вполне мог считаться первым космонавтом. Гариман удивился, как он упустил из виду, что у Шарона был и сменный пилот. Конечно, он знал об этом, но все, связанное со спутником и транспортным челноком, отошло на второй план. Он списал все это в убыток и забыл, но теперь с интересом смотрел на пилота. Тот держался спокойно и уверенно. Это был человек невысокого роста, но хорошо сложенный, с тонкими чертами умного лица и крепкими руками. «Итак, капитан Лё Круа, что вы хотите?» «Вы строите космический корабль». «Кто вам сказал?» Строится лунный корабль и поговаривают, что за всем этим делом стоите вы. Но если так, я должен его пилотировать. Почему именно вы? Потому что лучше меня пилота нет, горь, он глубоко затянулся сигарным дымом. Докажите это, и шторвал Важ. Вот это настоящий разговор. Люк ро поднялся. Я оставлю свой адрес у секреташи. Постойте, я ведь сказал, есть ли. Давайте поговорим подробнее. Я и сам собираюсь лететь, так что мне не безразлично, кто поведет корабль. Они долго говорили о межпланетных путешествиях, о ракетах, о Луне и о том, что их там ожидает. Гарриман оттаял. Он впервые встретил человека, чьи мечты так совпадали с его собственными. Про себя он уже решил, что примет Лёк-Руа, и незаметно перевел разговор в деловое русло. «Все это прекрасно, Лес», — сказал он под конец. Но сейчас надо вкалывать и вкалывать, иначе не бывает нам на Луне. Поезжай в Петерсон-Филд и познакомься с Бобом Костером, а я ему позвоню. Если вы поладите, подпишем контракт. Он написал несколько слов, протянул бумажку пилоту. Когда будешь выходить, передай это не Сперкинс, она поставит тебя на довольствие. Это не к спеху? Есть, всем нужно время от времени. Ле Круа взял листок, но уходить пока не собирался. Шеф... Я не могу понять одну вещь. Да? Зачем вам химическая ракета? Я-то полечу на любой, но зачем возвращаться назад? Насколько мне известно, ваш City of Brisbane строился для изотопного горючего. Гариману установился на пилота. Ты в своём уме, лес? Спрашиваешь свинью, почему она не летает. Никакого X-горючего нет и не будет до тех пор, пока мы сами не начнём производить его на Луне. Кто вам сказал, Что ты имеешь в виду? Я слышал, что комиссия по атомной энергии распределила часть Х-горючего для дружественных стран, но они не готовы им воспользоваться. Горючее им отгрузили. Что скажете? Я знаю, лес, что некоторые страны Центральной и Южной Америки урвали для себя Х-горючее по политическим мотивам, но кусок оказался им не по зубам. Мы его откупили и использовали у себя, чтобы погасить энергетический кризис. Гариман нахмурился. Вот тут-то я и проморгал. Надо было заполучить хоть немного для себя. Вы уверены, что ничего не осталось? Конечно. Хотя... Нет, не уверен. Этим надо срочно заняться. До свидания, лес. Помощники Гарримена провели расследование и узнали, что Коста-Рика не возвратила в Штаты ни фунта икс горючего. Оно было нужно для электростанции, почти готовой ко времени гибели спутника. Еще одно расследование показало, что электростанция эта так и не была достроена. Монтгомери побывал и в Монагуа. В Некарагуанском правительстве произошли изменения, и надо было узнать, по-прежнему ли прочные позиции местной лунной корпорации. Гарриман послал ему шифровку, предписывая найти X-горючее, купить его и переправить в Штаты. Потом он поехал к председателю комиссии по атомной энергии. Тот встретил Гарримана очень любезно и с готовностью выслушал. Зачем ему нужна лицензия на хранение и эксперименты с х-горючим? Всё это должно пройти по обычным каналам, мистер Гарриман. Естественно, но сначала мне хотелось знать вашу позицию. Но ведь не я один всё решаю. Обычно мы следуем рекомендациям нашего технического отдела. Не морочьте мне голову, Карл. Все знают, что вы крутите комиссии как хотите. И что основные запасы х-горючего у вас? Послушайте, Ди-Ди, если вы не можете достать Икс-горючее, зачем же вам лицензия? Это мое дело. Хм, мы и так уж жестко контролировали его распределение. Икс-горючее не годится для оружия массового поражения. Но, как вы знаете, свободного горючего нет. Гарриман молчал. Вы, конечно, сможете получить лицензию на Икс-горючее, но только не для ракеты. Почему? Вы ведь строите космический корабль. «Кто вам сказал?» «Теперь вы мне морочите голову, Диди. Знать о таких вещах – моя работа. Вы не сможете использовать их с горючей для ракеты, даже если достанете его. Впрочем, вы его не достанете». Председатель комиссии подошел к книжному шкафу и вернулся с небольшой книжкой под названием «Теоретическое исследование стабильности некоторых изотопных топлив «Соображение о катастрофе энергетического спутника и космического корабля «Шарон». На обложке среди служебных номеров стоял штамп "секретно". Гарриман отстранил книжицу. Мне никогда её читать. Кроме того, я всё равно ничего не пойму. Председатель усмехнулся. Так и быть, я растолкую вам, что к чему. Учтите, ДД, я связываю вам руки, посвящая в государственную тайну. Не желаю её слушать. Не пытайтесь использовать их сгоряча для ракеты ДД. Оно подходит для электростанций, но в космосе в любой момент может превратиться в бомбу. Этот отчет объясняет, почему. Черт возьми, но ведь Шарон летал три года к ряду. Вам просто повезло. Мы полагаем, кстати, это конфиденциальная информация, что Шарон послужил детонатором для энергетического спутника, а не наоборот, как считали в начале. Радары показали, что сперва рванул корабль, а уж потом спутник. Теоретические исследования подтвердили: икс-горючее слишком опасно для ракет. Это смешно. Икс-горючее используется на электростанциях, почему же они не взрываются? Дело в защитных экранах. На шароне их почти не было, и икс-горючее постоянно было под жёстким космическим излучением. Если хотите, я позову наших физиков или математиков, они объяснят подробнее. Гариман помотал головой. Вы же знаете, я не говорю на их языке. Полагаю, тут уже ничего не поделаешь. Боюсь, что ничего. Мне очень жаль, Джиджи. Гарим он поднялся, но председатель задержал его. Надеюсь, вы не станете обращаться к моим подчинённым. Нет, конечно, зачем? Вот и хорошо. Может быть, они и не гении, но в государственной службе трудно создать условия для творческого роста. Но все они абсолютно неподкупны. Любую попытку повлиять на них я расценю как тяжкое оскорбление. Вот как? Вот так. Кстати, в колледже я занимался боксом и до сих пор в хорошей форме. Хм, а мне не пришлось учиться в колледже. Зато я хорошо играю в покер. Гарриман вдруг широко улыбнулся. Не беспокойтесь, Карл. Я не буду совращать ваших ребят. Это было бы гнусно, всё равно что предлагать взятку нищему. Будьте здоровы. Вернувшись в свой офис, Гарриман вызвал одного из самых доверенных клерков. прошли Тимон Гоммери ещё одну шифровку. Пусть он везёт груз не в Штаты, а в Панама-Сити. Потом он продиктовал письмо Костору, предлагая остановить монтаж пионера и заняться Санто-Марией, бывшей ситио в Брисбен. Он решил, что стартовать придётся за рубежами Соединённых Штатов, не считая позицию комиссии по атомной энергии, нечего было и пытаться перебазировать туда же Санто-Марию. Всё сразу вылезет наружу. Кроме того, сначала её надо было снабдить горючим, а уж потом перебазировать. Он придумал лучше. Снять с линейской Wais ракету типа Brisbane и послать её в Панаму. А с Санта-Марии снять силовую установку и послать туда же. Костер сможет подготовить новый корабль месяца за полтора, и можно будет отправляться на Луну. Пропади оно пропадом, это космическое излучение. Летает же Шарон 3 года до взрыва. Они слетают на Луну, докажут, что это возможно, а уж потом на досуге поищу безопасное горючее. Главное полёт. Если бы Колумб ждал, пока появится безопасный корабль, европейцы до сих пор сидели бы в Европе. Нужно ловить счастливый случай за хвост. Он занялся было корреспонденцией, но тут на экране возникла секретарша. Мистер Гарриман, с вами хочет поговорить мистер Монтгомери. Он уже получил мою шифровку. Не знаю, сэр. «Ладно, соединяйте». Монтгомери еще не получил вторую шифровку, но у него были новости. Коста-Рика продала все изотопное горючее энергетическому ведомству ее величества, сразу же после катастрофы спутника. На сегодняшний день ни унции их сгорючего не осталось ни в Коста-Рике, ни в Англии. Монтгомери исчез с экрана, а Гарриман все сидел неподвижно и думал о чем-то. Потом вызвал Костера. «Боб, Лё Круа у тебя?» Момент. Мы собирались пообедать. Да, пока здесь. Привет, Лес. Ты подбросил чудесную идею, но она не сработала. Кто-то украл младенца. Что? Ага, понял. Жалко. Наплюй. Пойдём прежним путём. Мы будем на луне. Конечно.